освобождение Я не зря, а хотел всем хотел, а казалось, я враг некий. А кипя인가 русская насмеялся, птицер каждый, только рсмеять от несудял. Пред хотел быть господином и врачей тем властелином. Но не вышел приступ нас не ров, когда он не ходить, короняет олоо пристав. Бог говорит к телом. Бог говорит к мужи. И в 1944 года грандиозное наступление советских войск в Белоруссии. За 12 дней наши войска продвинулись почти на 250 километров, окружив и уничтожив несколько крупных группировок противника. Чтобы продемонстрировать всему миру масштаб военных успехов СССР, 17 июля 1944 года по центральным улицам Москвы, под конвоем, провели почти 60 тысяч немецких солдат и офицеров, плененных в Белоруссии. Шествие продолжалось 3 часа. Впереди гигантской колонны шли 19 генералов, а за ними офицеры. Из воспоминаний известного советского дипломата и переводчика Валентина Михайловича Бережкова. Ещё накануне вечером стало известно, что на утро немецких военнопленных проконвоируют через Москву. Их должны были вести от стадиона Динамо мимо Белорусского вокзала, а затем по Садовому кольцу. В районе Самотёчной площади, когда я туда пришёл, уже собрались толпы москвичей. Скорее мы увидели вдали первые шеренги пленных, растянувшиеся на всю ширину проезжей части. По краям колонны, с обеих сторон вдоль тротуаров, ехали верхом конвоиры. Серо-зелёная масса медленно приближалась к нам. Вдали появлялись всё новые и новые шеренги. Впереди шли гитлеровские офицеры. Они старались сохранять в какой-то мере выправку, опрятность и подтянутость. Но следовавшие за ними солдаты имели довольно потрёпанный вид. Растёгнутые и выгоревшие гимнастёрки свисали с плеч. Почти все брели понуро, опустив голову, кто в помятой пилотке, а кто и вовсе с непокрытой головой. Застыв над тротуаром, зрители не спускали глаз проходящих. Война вступила в четвёртый год. И многие из пришедших сюда советских людей уже успели отдать их горькую дань, потеряв родных и близких, перенеся немалые испытания и невзгод, но все они сохраняли полное достоинство и спокойствие, только их взгляд был полон скорби и укора. Впоследствии в Западной Германии мне довелось встречать некоторых участников навсегда мне запомнившегося парада пленных на улицах Москвы. Их рассказы не лишены интереса. Зная о зверствах гистаповцев, об бесчеловечном обращении нацистов с советскими военнопленными, они крайне встревожились, когда большую массу пленных собрали на окраине Москвы. Они опасались, что их проведут сквозь разъярённую толпу, чтобы она могла дать волю своей злобе и ненависти. Вспоминая об этой страшной картине, рисовавшейся тогда их воображению, мои собеседники неизменно говорили, что были поражены выдержкой и спокойствием москвичей, наблюдавших за ними. Процессия пленных была поучительной не только для её непосредственных участников, за ней наблюдали и дипломаты, аккредитованные в Москве. Рушительный разгром центральной группировки немецких войск на Восточном фронте летом 1944 года вызвал панику в Германии. Против Гитлера возник заговор, в котором приняли участие многие видные офицеры и генералы Вермахта. 20 июля 1944 года один из высокопоставленных офицеров, граф Клаус фон Штауфенберг, совершил покушение на Гитлера. Во время совещания в штабке Гитлера Штауфенберг оставил около фюрера портфель со взрывным устройством и под благовидным предлогом удалился. Четверо участников совещания погибли, 17 получили ранения, но фюрер чудом остался жив. Личный адъютант Гитлера Николаус фон Белов о событиях 20 июля 1944 года вспоминал. Совещание, как всегда, началось с доклада Хойзенгера о положении на Восточном фронте. Меня заинтересовал один пункт в докладе Хойзенгера, и я подошёл к другой стороне стола, чтобы получше разглядеть лежавшую на нём карту с обстановкой. Здесь я простоял несколько минут до взрыва бомбы. Это произошло 13:40. На какой-то мгновение я потерял сознание. Очнувшись, я видел валявшиеся вокруг деревянные обломки и груды битого стекла. Лежало несколько тяжело раненных, а другие раненые едва держались на ногах и падали. Гитлера вывел фельдмаршал Кейтель. Его мундиры брюки висели клочья, но, как показалось мне, серьёзных телесных повреждений он не получил. Фюрер сразу же отправился в свой бункер, где им занялись врачи. Я поспешил за ним. У фюрера Было возбужденное и почти радостное лицо человека, ожидавшего чего-то тяжкого, но счастливо избежавшего этого. Вскоре волна репрессий прокатилась по Германии. Тысячи предполагаемых и действительных участников заговора 20 июля были арестованы, подвергнуты пыткам, казнены. Десятки видных офицеров, имевших отношение к заговору, покончили жизнь самоубийством. В их числе фельдмаршал Роммель и командующий войсками вермахта западного фронта фельдмаршал фон Клюге. Перед тем, как распусить ампулу с цианистым калием, он написал Гитлеру письмо. Мой фюрер, меня уже не будет в живых, когда вы получите эти строки. Я добровольно отправлюсь туда, где уже находятся тысячи моих боевых друзей. Я никогда не боялся смерти. Жизнь уже не имеет для меня никакого смысла, к тому же я числюсь в списке военных преступников, которые должны быть преданы суду. Я не знаю, сможет ли ещё генерал-фельдмаршал Модель, испытанный во всех отношениях военачальник, владеть обстановкой. Если этого не произойдёт, и если не принесут успеха ваши давно ожидаемые новые виды оружия, То вы, мой фюрер, должны принять решение прекратить войну. Германский народ принёс уже такие невыписуемые страдания, что пора положить им конец. Есть пути и средства закончить войну, и воспрепятствовать в первую очередь тому, чтобы Рейх попал в руки большевиков. Проявите же теперь ваше величие и прекратите безнадёжную борьбу, если это необходимо. Я остаюсь с вами, мой фюрер, как человек, который выполняет свой долг до последнего часа. Был вам ближе, чем вы это, видимо, понимали. Генерал-фельдмаршал фон Клюге. Гитлер не собирался прекращать борьбу. Нацистское руководство в полной мере воспользовалось заговором для того, чтобы расправиться с оппозицией и жестоким террором подавить в немецком обществе всякое желание вести борьбу против диктатуры Гитлера. 21 сентября 1943 года, когда советские войска неумолимо приближались к Германии, Гитлер подписал приказ. Битва на многих участках перекинулась на немецкую территорию, и немецкие города и деревни оказались в зоне боевых действий. В этой зоне нашу борьбу следует довести до предельного упорства, а использование каждого боеспособного человека должно достигнуть максимальной степени. Каждый бункер, каждый квартал немецкого города и каждая немецкая деревня должны превратиться в крепость, у которой противник либо истечёт кровью, либо гарнизон этой крепости в окопашном бою погибнет под её развалинами. Я прошу гуляйтерра воздействовать на население в подходящей форме, чтобы оно осознало необходимость этой борьбы и её последствия, которые коснутся каждого. Ожесточённость боёв может вынудить пожертвовать личной собственностью, уничтожить её из военных соображений или потерять в борьбе. В этой суровой борьбе за существование немецкого народа мы не должны щадить даже памятники искусства и прочие культурные ценности. Борьбу следует вести до конца. Между тем, обстановка на фронтах становилась для Германии с каждым днем все более критичной. Наступление советских войск, начатое в июле 1944 года, продолжало стремительно развиваться. Чтобы остановить наступление, немецкое командование было вынуждено перебрасывать все новые и новые силы из Западной Европы, что в решающей степени способствовало успеху наступления во Франции союзных войск под командованием генерала Эйзенхауна. В 1932 году, в 1932 году, в 1932 году, в 1932 году, 1 августа 1944 года им удалось окружить крупную группировку немецких войск в районе города Фалез. Хотя значительная их часть вырвалась из котла, немецкая оборона западной Сены рухнула. Путь на Париж был открыт. К этому времени, 19 августа 1944 года, в столице Франции вспыхнуло восстание. 25 августа немецкий гарнизон во главе с генералом Хольтцем капитулировал. В тот же день в Париж приехал лидер французского сопротивления Шарль де Голль. Из воспоминаний Шарля де Голля. 25 августа всё произошло как было намечено. Я для себя тоже заранее решил, что буду делать в освобождённой столице. Моя роль заключалась в том, чтобы объединить сине души в едином национальном порыве и в то же время немедленно показать всем на рик, я ответит государству, садясь в машину, чтобы ехать в Бариш. Я чувствовал, как волнение сжимает мне горло, гор моя был спокоен, спокоен. Сколько народу ожидал? даёт моего приезда сколько флагов на всех домах снизу до верхов уголок начиная на живот толпа все возрастает у бурлорен ларес село стелпотворение у орлянской заставы где ещё постреливают это уже волнующее людское море у орлянской конфетти эк черно от народ народ около 4 часов пополудни я подъезжаю на парнасском вокзале генерал легерг только что прибыл туда Он сообщает мне о капитуляции генерала фон Хольтица. Офицеры из штаба Хольтица в сопровождении французских офицеров отправляются объявить об этом немецким войскам. Бои в Париже завершаются вполне благополучно. Наши войска одержали полную победу. И город при этом не пострадал, а население не понесло потери. По словам генерала Эйзенхауэра, Освобождение Парижа 25 августа 1944 года оказало огромное воздействие на людей. Даже скептики стали понимать, что Гитлеру скоро конец. Театр военных действий перестал играть по гитлеровским правилам. Великая отечественная люди, события